Он сел в креслах и подвинул их к камину. Она, наверное, отдала свои деньги этому низкому обольстителю Шарлю. Мошеннику только и нужны были одни деньги. Госпожа Гранде страдая за дочь свою и понимая опасность её положения, нашла довольно в себе силы, чтобы притвориться хладнокровною, глухой и немою.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 закричал старик деньги просить в воду да ты с ума сошла госпожа гранды это сказано сделано если хотите чтобы всё уладилось да просите её допытайте да её вы бабы лучше знаете как приниматься за это ну от чего не сказать отцу куда девали с деньги Не съем же я её. Что она боится меня, что ли? Хоть ба она позолотила свой вобрац. Так что ж мне это делать? Ведь тон теперь за морями. Вот, видишь ли, гранда. Но вдруг, в ту минуту, как она хотела мужу открыть всю тайну, она заметила по внезапному судорожному движению лица его всю необдуманность своего поступка. Несчастье дочери и любовь к ней удвоили ее осторожность. — Вот видишь ли, Гранде, посуди сам, послушается ли она меня, когда уже тебя не послушалась? — Ну-ну-ну-ну, какой у тебя язычок сегодня, мадам Гранде! Та-та-та-та-та-та-та! Да вы меня... Не обманываете ли, сударыня? Вот бьюсь об заклад, что обе они в заговоре. Право, Гранде, я умру, если вы будете продолжать таким образом. Но все равно, хотя бы мне это и жизни стоило. Я все-таки скажу вам, что поведение ваше с Евгенией несправедливо, что она благоразумнее вас, сударь. Деньги были ее собственные, и стратила она их, вероятно, на доброе дело. А только один бог может судить, каковы дела наши. Гранде, умоляю тебя, прости Евгению. Ты смягчишь этим жестокостью дара мне нанесенного. Может быть, возвратишь мне жизнь и здоровье, Гранде? Гранде, прости свою дочь, возврати мне мою Евгению.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 А вот ты увидишь сам, чего стоит твой Шарль с своими лакированными сапогами и с постной рожицей. У него нет ни души, ни сердца, а то мог ли бы он унести, украсть золото у бедной девушки без согласия её родителей?